Анна поддерживает Марио. «Родной мой, я так рада, что ты можешь поговорить о своем отце. Я знаю, как это непросто. Ведь когда я тебя об этом спрашивала, ты всегда отмалчивался. Хочешь, я выйду, и ты побудешь с наедине? Тебе так будет легче?» Марио продолжает плакать, но постепенно успокаивается. Он качает головой и крепко сжимает руку Анны. «Я выхожу из кабинета, чтобы на пару минут оставить их одних. Когда я возвращаюсь, Марио продолжает рассказывать». Когда я начал говорить, я понял, насколько мне не хотелось быть, как мой отец. Ты провались История повторяется через поколение. Теперь я лучше понимаю, почему мой сын не хочет быть похожим на меня. Надо же, почему родителям и детям так сложно жить мирно? Сколько нужно поколений, чтобы все утихомирилось? Ты же знаешь ответ, правда? Хочешь сказать, с принятием все образуется? Кто должен принять? Мой сын или я? Что же до моего отца, то он уже умер, а значит ничего принять не сможет. Как поступает в таком случае? Вовсе не обязательно, чтобы все, вовлеченные в ситуацию, одновременно прошли процесс приятия. В приятии, безусловно, любви самое прекрасное то, что как только человек полностью примет ситуацию, все, кого она касается, получат энергию на то, чтобы сделать то же самое. А человека, который принял себя, исходит такой свет, такой луч любви, что он достигает и других. Это процесс практически невидимый, но очень мощный. В твоем случае не нужно волноваться за твоего сына или отца, или даже за дедушку. Нужно лишь все сделать за себя, и ты увидишь, что произойдет. Даже если твоих предков больше нет в живых, информация достигнет их душ, в мире душ или в новом воплощении. Более того, такое примирение отразится на будущих поколениях. Примирение с твоим сыном непосредственно повлияет и на его отношения с сыном. Но, как я сказала, для начала самое важное — сделать свою часть. То есть, прежде всего, тебе нужно дать себе право на отвержение отца и сына и право быть с ними тоже несправедливым. Повторяю еще раз. Другие обвиняют нас в том же, в чем и мы их. Но сложнее всего принять то, в чем мы обвиняем сами себя. Наше эго не дает нам увидеть, что мы могли бы поступить так же, как и те, кого обвиняем. Именно поэтому мы не замечаем, что постоянно обвиняем самих себя. То, что ты говоришь, Лис, очень интересно, но как этого достичь? Я всегда знал, что было бы лучше не переживать за выбор моего сына. Я не раз пробовал вспомнить метод прощения, которым учили на твоем курсе, но каждый раз, когда я хочу приступить к действию, во мне просыпается черт, который не дает это сделать. Он убеждает меня, что виноват мой сын, и меняться нужно не мне. Я не говорю, что твой метод не работает. Я испытал его на своем соседе, он сработал. А вот с моим сыном все иначе. Так и есть. С некоторыми людьми, особенно с близкими, примириться сложнее. Но знаешь, труднее всего принять самого себя. Когда нам сложно примириться с другим, это лишь потому, что этот человек напоминает нам какую-то нежелательную черту, которую мы не можем принять в себе самом. Вот почему рекомендуется сначала принять других, это помогает проделать то же самое самим собой. Советую тебе примириться с твоим сыном поэтапно, как я уже рассказывала Анне. В помощь вам обоим даю документ, в котором перечислены все семь этапов прощения и приятия. Это поможет вам лучше подготовиться. Ты увидишь, Анна, что последний этап – это найти связь с твоим отцом, и тогда все уладится одновременно. Я даю им время прочитать этапы и вижу, что они очень взволнованы. Что ты чувствуешь, Марио, думая о том, как будешь проходить эти этапы со своим сыном? Я пока не знаю, что и сказать, но одно знаю точно. Я хочу, чтобы эта ситуация изменилась, поскольку я так больше не могу. Кстати, Лис, может быть, всю энергию из меня высасывает эта проблема? Я не могу ответить на этот вопрос. Могут быть и другие причины, но любой затаённый гнев, безусловно, забирает энергию. Кстати, все то, что мы проживаем в физическом, эмоциональном и ментальном мире, истощает нашу энергию, если противоречит великим законам любви. Точнее, когда мы не слушаем свои потребности и не удовлетворяем их в одном из этих измерений, мы урезаем себя в естественной энергии истощаем свои ресурсы. Заметно, что твои ресурсы энергии, Марио, уже какое-то время очень скудны, Возможно, ты получишь ответ на свой вопрос, когда выполнишь свой процесс приятия. Я совсем не удивлюсь, если ты восстановишь энергию, когда сам станешь свидетелем феномена, который произошел со многими людьми вследствие примирения. Скажу тебе больше. После полного приятия многие люди излечиваются от болезней и недомоганий. Мы поговорим об этом в другой раз.